Дом отдыха МИД. Выездное заседание коллегии. Вечером, ожидая министра, члены коллегии ужинали. Появился Громыко. Все хотели выпить после трудового дня, но министр выпивок не одобрял. Логинов взял на себя инициативу, непринужденно спросил. «Андрей Андреевич, может быть, пригубим что-нибудь для поднятия духа?» Громыко пожал плечами. «Я не буду, а кто хочет, может». Официантки быстро расставили бутылки с водкой и вином на стол. Всем налили. Предусмотрительный Абрамов прикрыл свою рюмку рукой. Он, как и министр, удовлетворился боржоми. Логинов поднял рюмку. Ваше здоровье, Андрей Андреевич.